тридцать 39. Профессор Винник Выскочив наружу, через заднюю дверь, Ольга оказалась в темном пустынном переулке. Она быстро огляделась в поисках возможных преследователей, но никого поблизости не увидела. Рядом стояло лишь несколько пустых мусорных контейнеров. Девушка выхватила из кармана мобильник и помчалась к выходу из тупика, туда, где горели уличные фонари и сновали машины, на ходу набирая номер полиции. Сзади хлопнула дверь. Ольга в ужасе обернулась, на мимо промчались лишь повара и официанты из Центуриона. «Дежурная часть!» — раздалась в трубке. «Полиция!» — крикнула девушка. И тут кто-то схватил ее за волосы и сильно дернул назад. Ольга вскрикнула, но никто не обратил на это внимания. Все думали о том, как унести ноги. Ольгу беспощадно швырнули на землю. Телефон откатился в сторону. Нападающий быстро намотал прядь ее волос на кулак и прижал девушку щекой к асфальту. «Далеко собралась, дорогуша!» — послышался ехидный голос доктора Грекова. «Отпустите меня!» «Еще чего!» Греков рывком поставил ее на ноги и за волосы потащил обратно к бару. Ольга попыталась вырваться. Он с силой ударил ее по щеке, и тело девушки обмякло. В этот момент раздался оглушительный грохот. Крыша здания взлетела на воздух. Столб яркого пламени рванул в вечернее небо. На дорогу посыпался град осколков и битого кирпича. Греков бросился на землю, прикрывая руками голову. В переулок въехал длинный черный лимузин, за рулем которого сидел Виктор Ларионов. Из машины вышла арахна, облаченная в доспехи и плащ. В руках она держала арбалет. «Помоги мне затащить девчонку в машину!» — крикнул ей Греков. «Я пришла сюда не за этим», — холодно произнесла Арахна. Невозмутимо перешагнув через лежащую без чувств Ольгу, она направилась к пылающему бару. Дверь запасного выхода с треском слетела с петель, и из черного провала повалили клубы дыма. На улицу, пошатываясь, выбрался Никита Легостаев. Он громко кашлял, задыхаясь от дыма. Его лицо было черным от копоти, одежда тлела. Никита рывком сорвал с себя горящую куртку вместе с футболкой, оставшись в одних джинсах, и упал на колени. И тут он увидел Алину, целющуюся в него из арбалета. «Ты?» — выдохнул Никита, не переставая кашлять. Удивлен, скривилась она. Позади нее доктор Греков взвалил бесчувственное тело Ольги на плечо и понес ее к машине. «Не трони ее!» — взревел Никита. Он вскочил на ноги, его спина выгнулась дугой, грудная клетка с хрустом раздалась в стороны, лицо вытянулось, большие зеленые глаза стали почти желтыми, волосы спустились низко на лоб и стали и сине-черными. И тут Алина выстрелила. Стрела впилась ему в плечо и опрокинула навзничь. Никита взвыл от боли и сдал громкий яростный рев затравленного зверя. Он попытался вытащить стрелу, но ему это не удалось. На лице Алины мелькнуло что-то похожее на жалость. Сердце болезненно сжалось. Но она мгновенно стряхнула с себя ненужное чувство и перезарядила арбалет. Никита с трудом поднялся на ноги. По его груди и животу текла кровь. Превращение остановилось. Теперь он вновь был обычным подростком. Никита, обиженно и удивленно, смотрел на Алину. Словно не верил, что она могла выстрелить. Девчонка, которую он знал с детства, с которой ходил в один детский сад. Внезапно позади вырос Мебиус. Он выглядел ничуть не лучше Легостаева, такой же грязный и обгоревший. Метаморф сжал металлические пальцы в кулак и с силой обрушил его на затылок парня. Никита ничком упал на тротуар. «Незачем было это делать!» — гневно крикнула Алина. «В моих стрелах сильнодействующее снотворное, он бы сам отключился!» «Так надежнее», — сказал Мебиус. «Тащите его скорей, пока пожарные не приехали!» — крикнул Греков, высунувшись из машины. Несколько секунд спустя из переулка выехал черный лимузин. Он направлялся в промышленную часть города, туда, где располагалась штаб-квартира корпорации «Экстрополис». Никита очнулся на операционном столе. Его тело было растянуто на широкой столешнице. Руки и ноги прикованы толстыми цепями к специальным кольцам, вделанным в углы стола. Над головой нависал массивный светильник. Вокруг стояли электронные приборы. Все как тогда, когда он в первый раз оказался в Экстрополисе. Никита поднял голову и огляделся. Он находился в длинном узком помещении без окон. И он был здесь не один. У дальней стены сидел профессор Алексей Винник. Никита с трудом узнал его, так сильно тот исхудал и постарел. От прежнего пухлого толстячка не осталось и следа. Профессор с сожалением смотрел на Легостаева. «Где мы?» — хрипло спросил Никита и закашлялся. Во рту все пересохло. — В подземном бункере, — ответил Винник. — Ты лежишь так два часа. Я уж подумал, что ты впал в кому. Никита взглянул на свое плечо. Его рану кто-то обработал и заклеил белой полоской пластыря. — Они извлекли стрелу, — пояснил Винник, — как только привезли тебя сюда. — Значит, смерть от заражения крови мне не грозит. Нет. но чем жить здесь и испытывать то, что тебе предстоит? Лучше умереть. Между прочим, я здесь по вашей милости, — гневно сказал Никита. Если бы не вы с вашей сывороткой... Да, я виноват. Но меня заставили делать все эти ужасные вещи. Я слабое, трусливое ничтожество, — обреченно произнес Винник, опустив голову. Вы знаете, что ваша дочь у них? Знаю. Греков уже сообщил мне об этом. Моя бедная девочка. Они убьют ее, если я не закончу работу, а я не знаю, что делать. Чего-то не хватает в формуле, и я не понимаю, чего именно. Могу вам подсказать, если вы освободите меня, — жестко произнес Никита. Винник молча встал, и Никита увидел, что профессор прикован цепью к стене. Ученый горестно вздохнул и поправил металлический ошейник, охватывающий его шею. «Я рад бы, но не могу даже приблизиться к тебе», — сказал он. Никита рванулся в цепях. «Бесполезно», — сказал Винник. «Это крепчайший сплав. Ты не первый, кто лежит на этом столе. Бывали существа и помощнее тебя. Но никому не удалось вырваться». «А что ты имел в виду, когда говорил, что можешь подсказать мне необходимый ингредиент?» Я подслушал разговор барона Ашера с какой-то женщиной. Они говорили, что профессор Штерн использовал черную магию. «Магию?» — громко переспросил винник. Он переменился в лице. «Вот оно что!» «Вас это не удивляет?» «Нет», — покачал головой профессор. «Я видел много такого, чему просто невозможно найти объяснение. И я помню, что Штерн водил знакомство с одной женщиной. Они проводили всякие загадочные ритуалы. Тогда я считал это безумными выходками эксцентричного гения. Но теперь это многое объясняет». Никита прервал его размышления. «Можете рассказать мне, что вообще творится в этой проклятой корпорации? Чем занимался Штерн? Кто такие метаморфы? И как все это связано со мной? Тебя действительно это интересует?» — безжизненным голосом осведомился Винник. «Уж если меня убьют, я хоть буду знать за что». «Ну что ж, времени у нас предостаточно», — винник пожал плечами. «Почему бы и нет? С чего же начать?» «С профессора Штерна». Винник устало почесал переносицу и нахмурился, вспоминая. «Профессор Штерн... Когда-то он был моим учителем, а я, на свою беду, его учеником». Он считался гением, но одновременно безумцем. Его навязчивые идеи были оборотни. «Оборотни? Вы серьезно?» — с недоверием спросил Никита. «Еще как!» «Многие годы он искал доказательства их существования, объездил много стран и сколесил всю Европу, собирал фольклор и реальные исторические факты». «Взрослый человек верил в сказки?» — недоверчиво спросил Никита. Верил. К тому же это не сказки. Ты сам живое тому доказательство. Никита замолчал. А ведь свинник прав. Я и забыл, — признался он. Но зачем ему это было нужно? О его мотивах я могу только догадываться. Штерн был очень скрытным. Его интересовал процесс превращения человека в животное, обретение человеком некоторых звериных качеств. Факторы, которые способствуют этому, и многое другое. Так вот, после многолетних изысканий Штерн начал разрабатывать сыворотку, применение которой позволило бы соединить в одном существе человека и животное. Одновременно он начал интересоваться оккультными науками и даже общаться с какими-то странными людьми, утверждающими, что они являются магистрами магии. Он состоял в неком оккультном обществе под названием «Клуб Калиостро». Многие его коллеги, да и я в том числе, считали, что профессор окончательно спятил на старости лет. Но неожиданно его исследования стали приносить результаты. Ему даже удалось создать несколько... существ. Но тут произошел один неприятный инцидент. Что случилось? Лаборатория сгорела до тла. Произошло это в конце девяностых годов прошлого века. В здании прогремело несколько мощных взрывов. Часть его обрушилась в залив, ибо оно стояло на сваях. Погибло много людей, а сам Штерн бесследно исчез. Исчезли и все его подопытные, кроме Мебиуса. Он был тогда совсем еще мальчишкой, может, немного старше, чем ты сейчас. Что там в действительности случилось, никто не знает до сих пор. Поговаривали, что на лабораторию кто-то напал. Меня тогда вообще не было в городе. Я как раз женился, и мы с супругой уехали в свадебное путешествие. Позже мне удалось по крупицам восстановить часть записей профессора, поэтому я и представляю такой интерес для Экстрополиса». «Но им-то зачем все это?» — недоуменно спросил Никита. «Для создания мутантов, для чего же еще?» Винник горько усмехнулся. Представь себе целую армию существ, наделенных сверхспособностями. С помощью таких наемников можно завоевать весь мир. А кто такие метаморфы? Метаморфы? Так Штерн называл своих подопечных. В те годы их было всего четверо. Мебиус, еще двое парней и девушка. Но сейчас метаморфов гораздо больше. Их появление — неожиданный побочный эффект. В лаборатории находилось огромное количество готовой сыворотки. Она хранилась в больших контейнерах, готовых к транспортировке. Когда здание взорвалось и обрушилось в воду, вся эта дрянь очутилась в заливе, а из залива попала в водопровод Санкт-Петербурга. Жители мегаполиса пили зараженную воду, ни о чем не подозревая. Ни один анализ не показывал присутствия в ней сыворотки. Это было заметно лишь на молекулярном уровне. Ну, а власти быстро замяли историю со взрывом. Но при чем тут метаморфы? Еще не догадался? Люди пили воду с сывороткой. Они стали мутантами, вдруг осенила Легостаева. Не все. Единицы. Но такие случаи действительно происходили. Организм метаморфа способен очень быстро измениться под действием неких внешних причин. приспособиться к окружающей среде для того, чтобы выжить. Так в городе появились мутанты, телепаты, пирокинетики. Большей частью метаморфами стали дети, рожденные после той катастрофы. К сожалению, моя дочь вошла в их число. «И Алина Ланская», — догадался Никита. «Ты об этой повелительнице пауков?» «Да, она, скорее всего, метаморф от рождения». Ее способности дремали до определенного момента. Затем случилось что-то, что заставило ее измениться. «А я? Я тоже метаморф?» «Сложно сказать. Ты попал в их руки случайно. Они просто хотели испробовать на тебе сыворотку. Но произошло непредвиденное. Ты тут же перекинулся, хотя тебе не успели ввести гена животного». «Что?» — озадаченно переспросил Никита. «Повторите еще раз. Я не понял. Ты был оборотнем еще до того, как попал сюда. Так понятнее?» «Не может быть!» — воскликнул Никита. «Я никогда раньше не превращался!» «Тем не менее, это так. Поэтому на тебя и стали охотиться. Кое-кто считает, что ты потомственный оборотень». «Это ложь!» — воскликнул Никита. — В моей семье нет оборотней. — Может, это твои далекие предки. А сыворотка дала толчок к тому, чтобы в тебе проснулись гены. — Я вам не верю. — Дело твое, — сказал винник. — Я просто констатирую факт. — Я... я никогда... — Никита ошеломленно замолчал, уставившись в потолок. В это время раздался звук отпираемого замка. Дверь открылась... И вошел доктор Греков. В руке он держал желтую пластиковую папку. Старик торжествующе взглянул на привязанного Никиту и довольно ухмыльнулся. Потом помахал папкой перед его носом. «Знаешь, что в этой папке?» — спросил он. «Вся твоя подноготная, Никита Легостаев. Семья, друзья, дальние родственники. Надеюсь, ты никому из них?» не рассказывала о нашем общем секрете. Никита угрюмо молчал. «А то ведь придется уничтожить их всех», — продолжил старик. «Твою мать-адвокатшу, отца, сестру-бумагомараку и даже ее жениха этого, сопливого следователя». «Я никому ничего не говорил!» — зло крикнул Никита. «Не трогайте их!» «Вот и хорошо», — кивнул Греков. Но скажи на милость, кто из твоих родителей наградил тебя этим даром?» «Каким еще даром?» — не понял Никита. «Даром оборотничества. Много лет назад я слышал, что дар переходит от родителей к детям. Значит, либо твоя мать, либо твой отец может перекидываться в зверя». Никита вытаращил глаза. Он был уверен, что никто из его родителей не имеет таких способностей. «Вы что-то путаете», — сказал он. «Мои родители здесь ни при чем». «Я ведь все равно узнаю правду», — осклабился Греков. «Не сейчас, так попозже». Он приблизился к Никите и резко сорвал повязку с его плеча. Парень поморщился от боли. Рана уже почти зажила. «Поразительно», — выдохнул Греков. «Затягивается прямо на глазах». Занятный ты паренек, Никита Легостаев. Кто бы мог подумать, что такие еще встречаются? Пожалуй, надо притащить сюда всю твою семейку, и уже на месте разобраться, кто есть кто в вашем зоопарке. Не смейте трогать мою семью! гневно крикнул Никита. Без тебя разберусь, жестко сказал Греков, если понадобится, я любого притащу в это подземелье. И какое тебе до них дело? «Все равно ты никогда больше их не увидишь». «Это мы еще посмотрим». Греков громко расхохотался. «Очень скоро мы тобой займемся», — сказал он. «Так что наслаждайся последними минутами, мальчишка. Когда мы с тобой закончим, ты уже не будешь прежним. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». И он вышел из лаборатории.